которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самую пестрою толпой посетителей, налетевших как хищные птицы на неприбранное тело. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку, китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и беспозолоты, люстры, кенкеты, Все это было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе,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 выказывалось в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был рестарирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье с необыкновенным странным выражением в лице. Но более всего, обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Много уже из состязавшихся о нем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 «Может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу». Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать.